Но, наблюдая за мальчиком издали, Полиана всегда отмечала одно странное обстоятельство. Ему явно доставляло огромное удовольствие кормить своих маленьких друзей, но приносимое им угощение всякий раз исчезало в мгновение ока, и хотя вид у него при этом был не менее разочарованный, чем у белки, тщетно искавший чего-нибудь съестного в его опустевших уже карманах, он, тем не менее, даже не пытался поправить дело, захватив побольше еды на следующий день, что казалось Полиане в высшей степени недальновидным. Когда мальчик не играл с птицами и белками, он читал, постоянно читал. В кресле рядом с ним Обычно лежали две или три потрепанные книжки, а иногда и пара иллюстрированных журналов. Мальчика почти всегда можно было обнаружить в одной и той же аллее, и Полиана не переставала удивляться, как он оказывается там. Но, наконец, в один незабываемый день ей удалось раскрыть этот секрет. В тот день занятий в школе не было, и Полиана отправилась в парк с самого утра. Прошло совсем немного времени, и она увидела, как незнакомца везет в кресле по одной из дорожек парка другой мальчик – курносый, рыжеволосый. Бросив внимательный взгляд на лицо этого мальчика, Полиана тут же кинулась к нему с радостным возгласом. «Ах, это ты! Ты! Я знаю тебя! Только не знаю, как тебя зовут!» Это ты нашел меня, когда я заблудилась. Помнишь? Как я рада, что снова тебя встретила. Я так хотела тебя поблагодарить. Ну вот, так-так. Да это ж та потерявшаяся шикарная малышка с авинью, усмехнулся мальчик. Удивительное дело. Что, опять заблудилась? Нет, заверила Полианна пританцовывая на цыпочках в порыве неудержимой радости, «Теперь я уже не потеряюсь. Мне не разрешают никуда уходить отсюда и разговаривать с незнакомыми тоже. Но с тобой-то можно, ведь я тебя знаю. И с ним тоже можно, если, конечно, ты нас друг другу представишь», заключила она, бросив лучезарный взгляд на мальчика в кресле и сделав выжидательную паузу. Рыжеватый паренек негромко рассмеялся и похлопал своего спутника в кресле по плечу. «Слыхал, а? Прям шик и блеск!» М? «Ну вот погоди, я сейчас тебя представлю!» И он встал в эффектную позу. «Мадам, позвольте представить вам моего друга Сэра Джеймса, лорда переулка Мерфи!» Но мальчик в кресле перебил его. «Оставьте эти глупости! Джерри!» — воскликнул он раздраженно, а затем с пылающими щеками вернулся к Поляне. — Я видел, как ты кормишь белок и птиц. У тебя всегда столько еды для них. Я думаю, что тебе тоже больше всех нравится, сэр Ланселот. Ну и, конечно, леди Равена. Но как она вчера обошлась с Геневрой, м? стянула у нее угощение прям из-под носа. Поляна растерянно заморгала, И наморщило лоб, переводя взгляд с одного мальчика на другого в явном недоумении. Джерри опять рассмеялся, а затем поставил кресло на обычное место. Уходя, бросил поляне через плечо. «Слушай, детка, хочу тебя просветить насчет кое-чего. Этот парень не пьяный и не спятил. Ясно». Он просто понадавал таких вот имен этим своим юным друзьям. И Джерри широким жестом указал на спешащие к ним со всех сторон меховые и пернатые создания. И «Это даже не людские имена. Он взял их из книжек. Соображаешь? И он скорее всех их накормит, чем сам поест. Никакого сладу с ним нет. Ну, пока, сэр Джеймс». Добавил он, состроив гримасу, «стряхнись, смотри, чтоб не жравший не сидел. До скорого!» И Джерри ушел. Поляна все еще растерянно моргала и хмурилась, когда мальчик в кресле обернулся к ней с улыбкой. «Не обращай внимания. Уж такая у него манера. Он, Джерри, за меня в огонь и в воду, но любит подразнить. А где ты с ним познакомилась?» Он даже не сказал мне, как тебя зовут. — Я? Полиана Уитер? — Я заплутилась однажды, а он отвел меня домой, — ответила Полиана все еще несколько ошеломленная. — Понятно. — Это на него похоже, — кивнул мальчик. — Разве не привозит он меня сюда каждый день? поляна взглянула на него с сочувствием. — Вы... Совсем не можете ходить, сэр. Джеймс. Мальчик весело засмеялся. Сэр Джеймс? Вот еще. Просто одна из причуд Джерри. Никакой я не сэр. Вид у Полианы был явно разочарованный. Не сэр и не лорд, как он сказал. Ну, конечно, нет. А я-то думала, вы лорд. Как маленький лорд. Фаунт-ля-Рой. Понимаете? Это повесть для детей американской писательницы Фрэнсис Бернетт. И... Но мальчик с жаром перебил ее. Так значит, ты читала про маленького лорда фаунт А про сера Ланцелота, святой Грааль, рыцарей круглого стола? А про леди Равену и Айвенга? «И про всех остальных». Поляна неуверенно покачала головой. «Ну, всех я, наверное, не знаю», — призналась она. «А они все из книжек?» Мальчик кивнул. «У меня не с собой. Некоторые из них», — ответил он. «Я люблю их перечитывать. И каждый раз нахожу в них что-нибудь новое. Да, и потом других-то у меня все равно нет». Эти отцовские. Ах ты, маленький мошенник, сейчас же перестань!» Со смехом воскликнул он, обращаясь к белке с пушистым хвостом, которая, вскочив к нему на колени, принялась обнюхивать карманы его брюк. «Ну и ну! Думаю, лучше их сразу покормить, а то они нас самих съедят. Это сэр Ланселот. Он всегда прибегает первым». Мальчик. Достал небольшую картонную коробку и открыл ее с осторожностью, помня о многочисленных быстрых маленьких глазках, следящих за каждым его движением. Вокруг него слышался теперь шелест крыльев, воркование голубей, дерзкое чириканье воробьев. Сэр Ланселот, бдительный, нетерпеливый, замер, сидя на ручке кресла а его менее храбрый пушистый приятель, присев на задние лапки, остановился в нескольких шагах от кресла. Третья белка фыркала и верещала, сидя на нижней ветке соседнего дерева. Мальчик вынул из коробки несколько орехов, маленькую булочку и пончик, на который взглянул с вожделением и нерешительно спросил Полиану, «А ты что-нибудь принесла?» целую кучу всего. Вот здесь. И поляна похлопала по принесенному с собой бумажному пакету. Тогда я, пожалуй, сегодня сам его съем. Мальчик со вздохом облегчения положил пончик обратно в коробку. Смысл его слов совершенно ускользнул от Полианы. Она просто запустила пальцы в свой пакет. И веселый пир начался. Это был чудесный час пожалуй он был самым чудесным в жизни полианы так как впервые она встретила того кто мог говорить быстрее и дольше чем она сама этот необычный мальчик располагал неисчерпаемым запасом восхитительных историй о храбрых рыцарях прекрасных дамах о турнирах битвах и более того Он рассказывал так ярко, живо, что Полиане, казалось, она собственными глазами видит и поразительные подвиги, и рыцари в латах, и прекрасных дам с распущенными волосами, в украшенных драгоценностями платьях, хотя на самом деле она смотрела всего лишь на стайку перепархивающих с места на место птичек и нескольких рыжих белок резвящихся на большой, залитой солнцем поляне. Дамы из благотворительного комитета были забыты. Даже игра в радость не приходила на ум. Поляна с раскрасневшимися щеками и сверкающими глазами путешествовала по золотым векам, где проводником ее был влюбленный в рыцарские романы мальчик, пытавшийся Хоть она и не знала об этом в этот короткий час дружеского общения с родственной душой вознаградить себя за бесчисленные мрачные дни одиночества и тоски. Лишь когда часы на церкви пробили полдень, и Поляне пришлось поспешить домой, она вспомнила, что даже не знает, как зовут мальчика. «Знаю только, что не сэр Джеймс», — вздохнула она хмурясь от досады, «но ничего, спрошу у него завтра».